Глава 15. Ну, так тому и быть. Наверное, стоило обидеться, заявить, что раз он не слушал меня, когда я старалась ему все открыть, то и теперь мне это самой подавно не надо. Но я решила не упрямиться. Все же Грегор будет мне мужем на целые девять долгих месяцев. И в глазах всего королевства мы теперь пара. Клаудия тоже считала себя ему парой. Вдруг вспомнила я, но качнула головой, прогоняя воспоминания о той, что была до меня – «Мой родовой замок находится недалеко от города Грац». Начала я, и, признаться, первое время увлеклась, рассказывая Грегору о том, как прекрасны места, откуда я была родом. Я говорила о том, как шумит море под скалой, на которой стоит мой дом, как кричат чайки, предвещая шторм, как хороши окрестности с зелеными лугами там, за границей, отвоеванные камнями и высоким берегом. А Грегор слушал и лишь время от времени делал глоток из своего бокала, следя за мной пристальным живым взором. Я понимала, что отвлеклась. Одумалась, когда чай передо мной остыл, и король пододвинул к себе кружку. Я удивленно замолчала и посмотрела, как он на мгновение взял ее в руку, подержал немного. Кожа на его ладони вдруг стала едва ли не красная, а чай снова пустил легкий пар, став горячим от магии огненного. Продолжаем. Почти мягко произнес Грегор. Я сглотнула, глядя на него и понимая, что сейчас вижу совсем другого мужчину. Не короля, а именно мужчину, который скрывался под этим титулом. Сейчас дракон снял его с себя, будто избавился от тяжелой брони, и, открывшись передо мной, сидел и ждал. Я забрала кружку и сделала глоток. Чай оказался вкусным. Насыщенный аромат защекотал ноздри, и я усмехнулась, подавив в себе желание почесать нос. «Съешь что-нибудь». предложил Грегор, но я покачала головой. «Сейчас перейду к сути». Почти извиняясь, ответила и вернула кружку на стол. «Ну почему же?» Дракон приподнял бровь. «Мне было интересно узнать, где родилась и жила прежде моя жена». Слово «жена» как-то странно прозвучало, но я не заострила внимание, продолжив. «Нест, родовой замок Мильбергов, давно пришел в запустение». Еще немного, и нам грозило потерять не только остатки чести, но и дом, который был таковым для многих поколений Мильбергов-Водных. Мой отец не мог найти средства даже для того, чтобы платить нашим слугам. В итоге в замке остались лишь те, кто был искренне предан нам, или те, кому просто было некуда идти. Тогда и появились наши родственники, Раторгейны. Прежде, когда у отца были более лучшие времена, и мы хотя бы могли поддерживать вид знати, они неохотно, но признавали наше родство, а затем о нас забыли. И когда нам стало грозить разорение, появились на пороге умирающего Неста. Грегор чуть подался вперед, будто опасался упустить что-то, сказанное мной из виду. А я вздохнула и продолжила. Лорд Ротергейн хотел купить наш дом, предлагал за него деньги и какое-то поместье в своих владениях. Небольшой дом, где мы могли бы жить, уже не так, как прежде. Нест, видите ли, был ему удобен. Доступ к морю, выгодное расположение. Но не в этом дело. Отец никогда бы не продал наш дом. Пусть тот развалился бы на наших глазах. Пусть мы жили бы на его обломках, но оставить фамильное гнездо?» Я усмехнулась, понимая, что слишком разгорячилась, рассказывая свою историю. Грегор же молча ждал, когда я соберусь силами и заговорю снова. Стоило отдать ему должное. Он оказался удивительно внимательным слушателем. И в его взгляде я видела понимание. Он, как никто другой, должен был понять, что такое для дракона его дом. Это то, что дает нам силу. То, что мы передаем из поколения в поколение нашим детям. И пусть мне самой не повезло родиться этим прекрасным созданием, я знала, что брат еще поднимется к облакам. Что его дети и дети его детей станут сильными и могущественными. Это сейчас он молод, зелен и глуп. В его жилах бурлит кровь, заставляя идти на глупые поступки, несвойственные мужчинам. Но молодость проходит, а Арман имеет все задатки истинного предводителя. И еще сможет потягаться за то, чтобы Мильберги вернули себе былую славу. И я хотела этого. Ради нашей матери, ради нашего рода». Отец отказал Роттергейну, но лорд Виндель... Я опустила глаза, принявшись рассматривать кружку. Он предложил тогда на правах родственника занять нам денег, чтобы, как он выразился, мы не сдохли от голода. А у нас тогда было очень плохо с деньгами. Точнее, их почти не было. «И ваш отец...» — впервые нарушил мой монолог «Король». Отец отказался. Более того, попросил Гейна не унижать нас подобными вещами. «Но брат...» — я подняла взгляд и открыто посмотрела на Грегора. «Я понимаю его, он был молод и хотел казаться нашим защитником, хотел помочь, показать, что он может спасти Нест». Выдохнула и произнесла. «Тайком от нас, с отцом, он отправился за Венделем, покинувшим наш замок. Мальчишка без нас, с отцом, взял эти проклятые деньги, пообещав выплатить все в течение года. Глупый поставил свою подпись кровью и тем самым обрек себя на смерть, если в течение положенного срока не вернет займ». Я прикрыла глаза, вспоминая. Когда мы узнали об этом, Арман проговорился, хвастаясь. Было поздно. Отец позабыл про честь, поехал к Ротергейну, предлагая отменить договор, решив занять место сына. Но тот воспротивился. И я не удивлена. Ведь Арман — единственный Мильберг, кто родился драконом. Последний из нас. Денег, которые щедро выдал глупому брату Вендель, едва хватило, чтобы оплатить долги. Отец сперва не хотел даже прикасаться к ним. Но время шло, и вернуть долг было невозможно. Арман, подписывая бумаги, не прочитал все внимательно. А сумма оказалась велика. «Проценты», — кивнул король, и я кивнула ему в ответ. «Мне предложили пойти в услужение Клаудии, чтобы хоть немного вернуть долг за брата. И я пошла. Деньги были нужны. И я не оставляла надежду хотя бы через дочь повлиять на ее отца, надеясь, что тот смилостивится над моим братом». И тогда она предложила тебе провести ночь со мной вместо тебя. Произнес Грегор. «А что я могла сделать?» Я взглянула на мужа с отчаянием. Брату оставалось жить всего месяц. Он так и не понял, что ему грозило. Не верил до последнего. Мы бы не смогли отдать ему долг. Отец ведь ездил снова, предлагал Нест за жизнь Армана. Но Вендель отказался. «Я надеюсь, твой отец его наказал?» Спокойно спросил дракон. потому что, когда я видел Армана, он не выглядел таким уж опечаленным. Они не знают, как именно я смогла вернуть бумаги. Я рухнула в кресло, только теперь осознав, что все это время клонилась вперед к Грегору. Будь моя воля, я бы лично стащил штаны с этого маленького. Он сказал какое-то неприличное слово и отходил так, чтобы сидеть не смог месяц. Грегор резко встал с кресла и прошел к камину, будто пытаясь согреться. Опустился, присев на корточки, и буквально сунул руку в дрожащее пламя. Оно взметнулось, поплелось лозой по его рукам. А я же вжалась в кресло, не понимая, что происходит. Волосы короля на мгновение занялись пламенем, а затем все прошло. Грегор еще немного посидел так, после же встал тяжело и оглянулся на меня. «Прости меня», — сказал он, и я вздрогнула всем телом. «Что?» — неверище произнесла, глядя, как мужчина... Одним слитным движением оказался рядом. Сел на колени и взглянул мне в глаза, повторив. «Прости, я повел себя недостойно в ту ночь. И очень жалею, что не могу повернуть время вспять, чтобы все изменить». Я открыла было рот, чтобы ответить, но он качнулся вперед и уткнулся лбом в мои колени. И как-то глухо, еле слышно, застонал. Рука дрогнула, чтобы пригладить его волосы. но я остановила себя и лишь смотрела, как он сидит передо мной, такой огромный и вместе с тем похожий на ребёнка. «Лея», — проговорил глухо король, — «дай мне шанс». «Вы подписали бумаги», — напомнила я. «В договоре черным по белому обозначено, что мы расстанемся после рождения нашего сына». Сказала, и внутри все сдавило от непонятной тоски, Кажется, в этот момент я жалела Грегора и почти была готова дать ему второй шанс. А мужчина обнял мои руки и затих-тихо дышая. «Что, если это говорит не он? Что, если это тяга дракона к своей паре?» – подумала я. На столе остывал чай. В камине догорали дрова, а мы продолжали так сидеть. Он, обняв мои колени, и я под пледом, казавшимся мне невероятно тяжелым. Ночь медленно текла, похожая на черную реку. Я откинулась на спинку кресла, понимая, как сильно устала, и Грегор, вздрогнув, сел прямо, глядя на меня. «Есть что-то еще, что вы хотели бы знать, Ваше Величество?» Спросила я, понимая, что сон подступает, и сил нет противостоять усталости. Грегор заметил мое вялое состояние, спохватился, встал и с удивительной легкостью, будто я ничего не весила, подхватил с кресла на крепкие руки, прижал к груди, сказав... «Совсем я тебя замучил, Лея, И понёс к спальне. Я зачем-то кивнула, почти сонно запротивилась, сказав, «Я и сама прекрасно дойду». Но он и не подумал поставить меня на ноги. Открыл дверь ногой, внёс меня в комнату и уложил на кровать. Я с каким-то облегчением упала щекой на подушку, пахнувшую свежестью и цветами. Покосилась на новоиспечённого мужа, опасаясь, что будет требовать исполнения супружеского долга. Кто его знает, вдруг решит воспользоваться подходящим моментом. Но Грегор лишь укрыл меня одеялом, отложив в сторону плед и сел рядом, глядя странными глазами. «Спи». Мгновение спустя произнес он, и я послушно закрыла глаза, понимая, что король сдержит свое слово. «Не прикоснется ко мне». Тимонота подступила, окутала со всех сторон, такая мягкая и удивительно теплая. Я повернулась на бок, устраиваясь поудобнее, и уснула, чувствуя невероятное облегчение от того, что рассказала королю истинную причину своего поступка. Уже позже, балансируя на краю между сновидениями и реальностью, кажется, почувствовала прикосновение горячих губ к своему виску, а затем и к губам. Лениво приоткрыла глаза, но веки будто налились свинцом, и мгновение спустя я уснула на нашем брачном ложе. Грегор долго сидел на краю кровати, глядя на спящую жену. Сидел и думал о том, как в его душе что-то сворачивается в комок, будто огромная кошка, решившая прилечь и поспать. Злость, ярость, все плохое исчезало, стоило ему взглянуть на девушку, спящую на его постели. Она лежала, подложив под щеку руку. Видимо, самая привычная поза для молодой королевы, потому что в прошлый раз она спала именно так. Он запомнил. И сейчас смотрел на нее, понимая, как сильно хочет, чтобы она осталась рядом. И уж намного дольше, чем какие-то девять несчастных месяцев. Но сам виноват. Судьба подарила ему истинную пару. Ту, которую многие ищут всю жизнь, да так и не находят. А ему счастье само приплыло в руки. И, возможно, именно сейчас он даже испытывал долю благодарности к Клаудии, благодаря которой нашел Лею. Нет, он не оправдывал подлость, но понимал, что если бы не интриги водных, вряд ли он заметил бы Лею. ту, которая предназначена ему самой жизнью. Теперь у него было время, чтобы девушка поняла, что он не так плох и, возможно, заслуживает ее до конца своих дней. Грегор тяжело поднялся с кровати и начал раздеваться. Затем, отбросив одежду в сторону, лег со своей стороны кровати, отодвинувшись так далеко, как только смог. Понимая, что если коснется ее теперь, сорвется. А подобного он просто не мог себе позволить. «Нет, он будет открываться перед ним медленно», Он не станет спешить и торопить события. Он покажет ей, как прекрасна жизнь, и как она сможет быть счастлива с ним, а он с ней. Дракон внутри короля заворочился, требуя свое. Но Грегор лишь стиснул зубы и, уткнувшись лицом в подушку, закрыл глаза, мечтая о том, чтобы уснуть и не страдать от сводящей с близости той, которая стала его женой. Тиль и сам не понял, почему напился этой ночью. Он покинул праздничный стол едва ли не сразу после ухода брата. поднялся в свои покои и вызвал слугу, велев тому поднести самое крепкое спиртное, какое только было во дворце. А затем сидел до рассвета и пил, глядя куда-то перед собой, в пространство окна, где черное небо постепенно светлело, приобретая краски пробуждающегося дня. Голова почти не соображала, перед глазами стояла проклятая лента и ее не менее проклятое сияние. И Грегор, смотревший на Лею так, что Тиль сразу понял — «Брат ни за что на свете не отпустит девушку от себя. И не ребенок тому причина. И даже не лента, показавшая истинность этого брака. Просто Грегор впервые в своей жизни влюбился. Это было заметно даже невооруженным глазом. А Тиль всегда умел видеть. Вот только сегодня он предпочел бы ослепнуть. Только бы не разглядеть в сиянии королевского взора чувства, отражающее его собственное. Они влюблены в одну и ту же женщину». И то, что пока Лея не отвечает на чувства Грегора, давало слабую надежду до того, как Тиль узнал, что она и король предназначены друг другу. Надо же, кто бы мог подумать, что истинные пары — не сказка, не легенда для романтических дурачков, а самая настоящая истина. Уже скоро, и Тиль это понимал, Лея почувствует на себе притяжение пары. Грегор уже почувствовал. потому и светился от счастья, целуя невесту там, в храме перед алтарем, на глазах у своих придворных. Ее потянет к королю, и будет забыт пункт договора, прочитав который Тиль глупо решил, будто у него есть шанс. Взглянув на опустевшую бутылку, принц сухо рассмеялся и запустил пустым тяжелым стаканом, с каким-то отчаянным удовольствием слушая звон разбитого стекла и своей мечты. Надежда была, но такая призрачная, что он пытался ухватиться за нее, как утопающий, хватается за соломинку. «Лея человек, а значит...» «А значит, ты просто не можешь отступиться», — сказал он тебе с горечью, переполнявшей его сердце. «Она носит под сердцем сына твоего брата, а ты еще пытаешься на что-то рассчитывать, дурак». Тиль вздохнул и закрыл глаза, не замечая, как солнце вползает в его комнату через раскрытое окно, — выпуская в мир новый день. Утро пришло холодное, с дождем бившим в окна, с почти яростными порывами ветра, рвавшими тяжелые облака, медленно плывущие над Ранагаром, и бросавшими на замок и окрестности такую могучую тень, что, казалось, утро обратилось вспять. И в свои права снова вступила ночь. На Но Виндель Ротергейн едва посмотрел на ненастья, пока умывался из бронзового таза, стоя в своей спальне и почти не глядя на слугу, державшего пушистое полотенце. Но едва он обтер лицо, как за дверью раздались торопливые тяжелые шаги, и мгновение спустя прогремел стук, от которого слуга повернул голову и вздрогнул. «Кто еще там?» — резко спросил Вендель, швырнул в руки лакею полотенца и жестом показал на таз «Убери», после чего вышел на середину комнаты и громко сказал «Входи». Вошедший выглядел крайне возбужденно. На узком лице сверкали яркие глаза. Взгляд остановился на лорде Ротергейне, и мужчина быстро поклонился, уже в поклоне сказав: "Срочные новости из королевского замка". Венделл прищурил глаза, а затем оглянулся на слугу, поднимавшего таз с водой, и рявкнул ему: "Поторапливайся". А уже когда за спиной лакея закрылась дверь, указал вестнику на смежную дверь, где находился небольшой кабинет венделя, заменявший ему гостиную и обставленный по вкусу владельца замка. «Что еще произошло?» спросил он в нетерпении. Мужчина закрыл за собой двери и, обернувшись к лорду, поклонился ему. Говорил он быстро, но по мере услышанного лорд Роттергейн сперва потемнел лицом, а затем, обдумав услышанное криво, улыбнулся. Новость его удивила – Зато она многое объяснила, и, как оказалось, вины его дочери в том, что произошло, почти не было. «Надо же!» – подумал он и отошел к окну взмахом руки, отпустив вестника. «Истинная пара. Давно свет не слышал о таком. Он и сам не думал, что подобное может быть правдой. На памяти лорда Венделя, а жил он достаточно давно и много успел повидать, не встречалось ни одной пары, посланной друг другу богами». Это даже лучше, чем я мог себе вообразить. Он проговорил фразу вслух, когда за спиной тихо закрылась дверь. Пусть королева вынашивает дитя, пока не станем ее трогать, и огненные успокоятся. А когда придет время, мы нанесем удар, и больше не будет в королевстве правления огненных. Придет эпоха водных, как и должно быть. Слишком уж долго засиделись они на троне. Он улыбнулся и устремил взор на темное небо. такой же темная, как и его собственные мысли. Где-то вдалеке, набирая силу, прогремела гроза, и лорд Ротергейн тихо рассмеялся.